Уходили из города закоулками, стараясь не показываться на больших улицах, во избежание встреч с монолитом, долгом, темными и мутантами. Что от мутантов, впрочем, не спасло. Напоролись в одном из тупиков на Бюрера. Повезло тем, что мутанта заметили раньше, чем он их. Здоровенное жирное тело сидело на земле, перегородив с собой проход. Сидел он спиной к ним и не шевелился. Может, спал, может, даже мертв уже был. но выяснять точно никто желанием не горел, и в спину мутанту послали две пули зари. Монстра расплескало по стенам. Больше никого не встретили, и уже через час вышли к указанному темным месту. Увы, их встретили. Причем комитет по встрече оказался из представителей монолита. зашипел Велес, когда они обходили последние здания, отделявшие их от входа в подземелье. Знаком Велес приказал рассеяться по местности и затаиться. Сам он укрылся за кучей мусора, когда-то, возможно, бывшей, ну, например, трансформаторной будкой. Покорёженный металл, по крайней мере, из бетонных обломков торчал. Впрочем, это могла быть и арматура. Он смотрел на местность, на здания, возвышавшиеся за спиной, на такие же вокруг. Их окна ему очень не нравились и не оставляло ощущения, что рядом кто-то есть». Парни растворились в этом живом постапокалипсисе, и их сейчас видно не было. Есть ли шанс увидеть тех, кто затаился тут давно, имея возможность выбрать себе укрытие понадежнее? Впрочем, они были бы уже мертвы, если бы некто спрятался тут, разместив в окнах еще и пару снайперов. Значит, кто-то здесь засел, но дальше, ближе к входу в подземелье. Ждали они минут тридцать, но вокруг по-прежнему стояла гробовая тишина. Велес уж было решил пойти вперед сам, осмотреться немного. Когда за домом разразилась перестрелка. Причем стреляли не меньше десятка стволов разом. Прежде чем Велес успел покинуть укрытие, в руинах мелькнула фигура Романа. Он обошел здание и пропал за углом. Ругнувшись, Велес остался на месте. А спустя несколько секунд воздух наполнили дикие и стошные вопли непонятного характера. Казалось, орут различные мутанты, Очень жутко и вовсе не от боли. Люди? Вряд ли так могут люди орать. Но кто же их знает? Роман выскочил из-за здания и, пригибаясь, рванул к Велису. «Монолит и темные!» — выдохнул он, одним прыжком преодолев груду бетона и упав рядом с боссом. «Друг дружку крошат, прямо на входе. Не пройти!» «Много их там!» «До жопы!» Роман быстро заполз повыше, выглянул из-за кучи, еще быстрее сполз обратно. Советую линять, пока еще и долг не подключился. Велес кивнул. Воевать со всей Припятью вчетвером в такой броне с таким оружием, конечно, можно. Может, они даже всех победят. Только не факт. А уж потери будут точно. Так что они отступили и покинули город в стороне от битвы группировок. «Двинем сюда», — сказал Велес, ткнув пальцем в карту на первой краткой остановке в полях. «Там для нас должны были устроить схрон и место, где можно пересидеть выброс». «Круто!» — порадовался Усяй. «И кто же такой добрый, что сделал для нас такое счастье?» — проворчал Роман, не понимая, как организация могла устроить маленькую стройку так далеко от кордона. «Искатели!» — Велес рассмеялся. «Они очень добрые люди. Иногда оказывают нам услуги». Смех поддержал только Усяй. Двинулись без спешки. Некоторое время шли вдоль реки. Когда оттуда, на берег, на солнышке погреться, выползло кровообразное существо с большими белесыми глазами, само по себе размерами не меньше лошади, от реки отошли и впредь старались рядом с ней не мелькать. Путь занял день и кусочек утра. Из-за обилия аномалий им пару раз пришлось возвращаться назад, так что за день дойти не вышло. Путанты беспокоили нечасто, но все же беспокоили. Даже на контролера напоролись. Причем он сначала натравил на них целое стадо зомби. Бедняги не простили того обстоятельства, что было на них потрачено почти полторы обоймы зари, а посему прикончили жестоко, такой же пулей. Несчастному разорвало даже его короткие ушки. Ночь прошла спокойно. Почти. На них наткнулась стая слепых псов, которые были глубоко возмущены тем обстоятельством, что кто-то спит на полянке, которую они намеревались пересечь, двигаясь куда-то в сторону Припяти. Неудивительно. Там недавно такая битва была, что пёсики были совершенно правы, торопясь в город, ведь их ждал ужин из множества самых разных блюд, некоторые из которых были даже приправлены особым вип-соусом. Уран-236. На разминку своим желудком собачки определили группу Велеса. К сожалению, для бедных животных на посту стоял Усяй и стрелять начал, едва завидев опасность. Так, что проснулись все... и стрельбе присоединились. Выжившие псы, оскорблённо воя, сбежали прочь. Остаток ночи не принёс сюрпризов для спящих. Только для того, кто дежурил последним. «Нормально всё?» — спросил Велес, встряхиваясь всем телом, сбрасывая таким образом остатки сна. Воды умыться тут не имелось, а то, что несли с собой, берегли только для питья. Да к тому же её и немного у каждого было. Воду брали как дополнение. На случай, когда закончатся концентраты, содержавший не только кучу полезных элементов, но и необходимый человеческому организму рацион воды из расчета на шесть часов. Так что от сонливости после пробуждения каждый избавлялся по-своему. Монгол, например, с минуту сидел как каменный, не мигая, глядя в одну точку. Велес так тоже пробовал, но почему-то начинал зевать уже на пятнадцатой секунде, а на двадцатой ощущал, что вот-вот уснет. «Зомби!» Усяй указал кивком на лежавшее в сторонке потрёпанное тело. «Больше ничего не произошло», — сказал Велес, после того, как поднялся и подошел к покойному. Тело принадлежало жертве контролера. Свежий, одежда сталкерская, почти чистая, видимых повреждений нет. Выброс был давно. Явно контролер поработал. Сейчас у парня не было головы. Ее срезало ровненько, видимо, мгновенно. Она рядом лежала сейчас. Стало понятно, почему они не проснулись, когда китаец убил беднягу. «А руки зачем отрезал?» «На всякий случай», — бесстрастно ответил китаец. «Если поднимется снова, не сможет ничего сделать». «Ну, разумно, в общем-то». Он еще пару секунд смотрел на безголовое и безрукое тело, потер пальцами лоб, зевнул. «Э -э -э, да, кошаем и вперед. Почти дошли до места». Место оказалось в лесу. Редкий, но все же лес. Причем топать по нему пришлось не меньше часа, прежде чем среди деревьев показались бревенчатые, едва различимые за массы листвы и живой древесины, стены. Точнее, две стены. К дому вышли с угла. Там и остановились, оглядывая домик немного даже с любопытством. Вокруг никого видно не было, по крайней мере, они никого не заметили. А вот есть ли кто внутри дома? Так сразу оно и непонятно. «Наверх гляньте!» Романа послушали, глянули вверх. Китаец замер, больше ничем своего удивления не выдав. Велес слегка приоткрыл рот и вздернул брови вверх. Аусяй хлопнул себя по колену и изумленно восторженно выдал «Нихуя себе! Из дому пишут!» Роман даже кивнул этому возгласу. Дело в том, что точно посередине крыши росло дерево, толстое, с могучими развесистыми ветками. Причем часть веток служила каркасом для крыши. Оригинально. Велес наконец перестал глазеть на крышу и шагнул к домику. Посмотрим. Дверь с той стороны должна быть. Если только ее не выкопали под землей. Велес послал Роману укоризненный взгляд. Тот в ответ развел руками. А что, если крыша такая, херово прибитая? — Добро отнастроили, — сказал тут уся стукнув прикладом по углу домика. Без гвоздей, только дерево. И построили давно. Все, за исключением Велеса, тут остановились, напряженно оглядываясь и держась за оружие. Босс пожал плечами и сказал. «Зачем каждый раз строить что-то новое, если старое можно использовать много раз?» «Организация!» — уважительно кивнув произнес Усей. «Жлобы!» — заметил тут Роман и кивнув добавил. «Точно! Значит, это дело рук организации!» В ответ получил еще один укоризненный взгляд Велеса и тихий смех усяя. Дверь обнаружилась в одной из стен, распахнутая настежь С человеком. Причем красивым. Ласты вверх. Вежливо встретила их очаровательная девушка в черном комбинезоне немного странного вида. В нем имелись броневые пластины и кармашки. А еще утолщение непонятного смысла и назначения в виде беспорядочных полос по всей поверхности костюма. «Может, ты...» Мило улыбаясь, Велес наставил винтовку на девушку, которая даже не притронулась к висевшему на поясной кобуре пистолету. «Лучше вы, ребятки!» На лице красавицы появилась улыбка. Левая щека тут же искривилась, и на ней проявилась алая полоса шрама. Ну а даже сразу и не видно. «Я нервная. Могу нечаянно нажать на эту кнопку». Она похлопала пальцами по поясу. «Там коробочка висела с красной кнопочкой, очень близко от ее пальцев». «Все, понял». Велес опустил оружие, но рук вверх не поднял. Тоже сделали роман, китаец. Уся его вопросительно глянул на босса. Он любезно пояснил. «Фугас, подходы к домику на минах до самых стен. Я угадал». «Угу, заряды слабые, не убьет. Ноги только размочалит в натуральные ласты». Девушка с полминуты задумчиво смотрела на них, а потом чуть наклонила голову на бок. «Чего тут потеряли, ребятки?» Нам было обещано укрытие и запасы в этом месте. — О! — она всплеснула руками и с явным облегчением воскликнула. — Наконец-то! Вы, блядь, где шлялись? Э — да -э -э -э -э -э тут, рядышком, them, — растерялся босс, речи таких девичьих. — Рядышком, блядь! Девушка гневно нахмурилась и исчезла в домике. Чем-то там гремя продолжала ворчать. В частности, до них донеслось. — "А я как дура! Все ушли! Какого хера? «Уроды, бля! Шлют кого попало!» «Поиск! Я, видите ли, самая молодая!» «Да мне похрен! Я тоже могу вести поиск!» На пороге появилась в овальном шлеме с открытым забралом, короткоствольным автоматом на плече и внушительным дробовиком за спиной. И ни на кого не глядя, продолжая ворчать, двинулась в лес. «Эй, девушка!» — крикнул ей вдогонку Верес. Теперь он весело улыбался, сделав верный вывод из того немногого, что удалось разобрать в словах девушки. «А?» Она остановилась, обернулась, хмуро на них глянула. «И там!» Растянула губы в кривой улыбке, всплеснула руками и деланно радостно воскликнула: «Добро пожаловать!» Плюнула на земь и уже через плечо бросила. «Схрон в полу, у печки! Все, пока!» Ни хрена не понял», — сказал Роман, глядя вслед девушке, уже пропавшей среди деревьев. Они с хрон сторожили, искатели эти. Велес рассмеялся. Наверняка ждать нас много кому надоело. Наверное, постепенно народ ленял. У них дисциплина не такая, как в долге. Не солдаты все-таки. Девчонку похоже оставили как салагу исполнять обязанности сторожа, когда старшим ждать надоело. Внутрь вошли, ожидая увидеть спартанское обиталище. Действительность превзошла самые смелые ожидания. Одно точно. Спартанцы сочли бы домик непригодным для обитания, даже несмотря на то, что посреди комнаты рос здоровенный древесный ствол. У греков это считалось красивым. Земляной пол тоже у них встречался, только ровный, а тут неизвестный строитель аккуратно снял землю с каждого дюйма поверхности, оголив корни. Получилось очень красиво, но жутко неудобно. Ладно, пол неровный из-за того, что в одном месте выше, в другом ниже — точно по тому положению, как росли верхние корни великана. Но из-за этих корней пол стал еще и ребристым. Оголенные корни затвердели, уплотнились, став крепче камня, и собой покрывали весь этот жуткий пол. Кроватей, покрытие или чего-то в этом роде тут не наблюдалось. Зато была печка, большая, из кирпича, как попало оштукатуренная и, похоже, оштукатуренная просто глиной, замешанной на воде. «О!» «Как красиво!» — заметил Велес, войдя внутрь и оглядевшись. «Будем тут выброс ждать!» «Чудно!» — проворчал Роман. «А погреб где?» «Ни к чему!» Велес бросил рюкзак к дереву и стал разглядывать землю у печки. Нашел место, где корней не было, и поковырял носком ботинка. Под слоем рыхлой почвы обнаружилась доска. Опустившись на колени, Велес начал раскапывать тайник. Землю он аккуратно ссыпал рядышком горкой. Копать потом новую яму, чтобы закрыть тайник снова, ему не очень хотелось. «Сами по себе стены неплохо защищают. Плюс мы в лесу. Тут излучение всегда слабее. Вот если бы домик построили на открытом месте, нам крышка. А так?» «Не верю я в дерево, когда речь идет о радиации», — сказал Роман, бросая свой рюкзак туда же к дереву. Велес на миг прекратил свою работу и недовольно поморщился. Вздохнул тяжело и выдал. — Вообще-то, Рома, излучение выброса — это вовсе не радиация. И я тоже не очень полагаюсь, только на стены. — Усяй, клубни стену ножом. Стоявший у стены Усяй достал нож и острием ковырнул стену. Серо-черное дерево потеряло тоненькую щепочку и оголело сухую, хорошую древесину. Неведомые строители к делу подошли серьезно. Какое попало, дерево не брали. — Щепка серебрица! Китаец поднял щепку, поднес к глазам. Усяй тоже подошел, глянул. Оба закивали головами. «Значит, состав на стену нанесли!» «Велес!» Роман отколупнул от другой стены щепку и присел на корточки рядом с боссом. «Что за состав такой?» «Он рассеивает излучение зоны!» Велес довольно хохотнул и улыбнулся с очень самодовольным видом. «Я начинал работу над ним. Доделали ребята Альберта!» Ага. Роман ткнул своей щепкой под нос Велеса. «Не серебрится!» «Эм...» -э Он пожал плечами, вернувшись к разрытию тайника. «Ну, значит, состав на стены разбрызгали. Вероятно, не слишком аккуратно». «Ром, ты не парься. Здесь нам ничего не грозит. Даже если вектор усиления придется точно на этот домик». «Что? Какой еще вектор?» «Приоритетный. Франкенштейн его так обозвал». а вообще просто вектор, где излучение абсорбируется в соответствии с постулатами о триогенной прогрессии. Обратив внимание, что лицо Романа по-прежнему полно мрачности, пояснил. «Триогенная прогрессия почти то же самое, что и геометрическая, только она не теоретическая, влияет в основном на геном и мало изучена на практике». «Так бы сразу и сказал». С тем же мрачным лицом проговорил Роман. «А то я беспокоиться начал». «А теперь спокоен, как удав! Бля!» Велес внимание своего на сей грубой речь решил не обращать, так как уже очистил широкую доску, закрывавшую ямку тайником. Убрав ее, он обнаружил глубокую яму, в которой лежало четыре похлых рюкзака, а сверху записка «Передайте привет своему напарнику и помните, что в вашей миссии нет никакой нужды». Для нашего общего бизнеса будет гораздо лучше, если вы вернетесь и займетесь делами лично. Ваша смерть нас очень опечалит, и я прошу вас повернуть назад. С уважением и надеждой, Альберт». «Опечалит! Как же! Хрен я вернусь, пес махнорылый!» — сказал Велес. Бросив бумажку на пол, вытащил один рюкзак и положил на пол. Только собрался открыть, и вдруг, удивленно вскинув брови, снова вцепился в бумажку. Быстро перечитал. «Ох, как все хуево, господа бандиты!» «В чем дело?» Роман поднял записку, только что выпавшую из рук Велеса. А он сейчас сидел на земле и пустым взором мертвеца смотрел на рюкзак. «Альберту глубоко насрать, чем я занят. Даже если сдохну, ему пополам. И если не сдохну, ему тоже будет пополам. Араб требует поворачивать». Роман облегченно выдохнул. «Хорошо. Да ничего хорошего!» рыкнул Велес, рывком раскрывая молнию рюкзака, от чего так громко затрясчала, скромно намекая, что может и порваться. В чем дело, босс? спросил Усяй, прислоняясь спиной к дереву. Роман практически зарычал: "Рассказывай, Лёха, что ты натворил". "Ничего", задумался, показал два пальца с очень маленьким зазором между ними. Разве что самую малость на Значит, возвращаться тебе нельзя? «Эм...» -э Он как-то подозрительно радостно улыбнулся. «Понимаете, парни, нам всем хана, если мы вернемся. А потом ангелы подчистят еще кое-кого на базе». «Почему?» «Усяй, дело в том, что араб не требует немедленного возвращения. Он предоставляет мне выбор. Он вытащил из рюкзака обойму. Повертел в пальцах. «Можно вернуться, и хрен знает, чего нам там ждать». Могут еще на подходе грохнуть. А может, скажут «Здрасте» и поздравят с успехом. А может, только меня прикончат. А вас Лизе отдадут. Не знаю. Упоминание о Лизе особого энтузиазма не вызвало даже у китайца. Нет, как шеф, подчиненный Велесу, они ее даже с теплотой вспоминали. Но вот в виде главного и непосредственного командира Велес хотя бы слепых собак живьем на куски не резал. чтобы выяснить, как они реагируют на электрический удар при отсутствии кожи. Второй выбор — выполнить задачу. Но ее важность, увы, потеряла свою цену. Нам придется сделать что-то еще. Хоть убей, не знаю, что мы могли бы такое выкинуть. Может, кусок монолита принесем? Но Усяя даже китаец взглянул с недоумением и вопросом в глазах. Усяя пожал плечами и опустил голову. Пробормотал: Ну а чё?" Типа на исследование всякие. Хреновина-то легендарная. Только эту хреновину сторожат полторы сотни отмороженных ублюдков, которым даже радиация похер. Не вариант. Роман присел под деревом, плечом к плечу усяя, достал из рюкзака упаковку концентрата. Да не парьтесь, по ходу дела придумаем. И занялся разбором содержимого рюкзака. Роман смотрел на это дело, жевал серо-черно-коричневый батончик концентрата и почему-то размышлял совсем не о будущем. Он думал о том, что сейчас ел. Почти день можно было жить на этом батончике в серой упаковке, без единого слова на ней. «Как объяснили ему, когда на базе появилась эта вещь?» объяснила Лиза, так что воспоминание было приятным и тесно связано с видом ее фигурки, разгоряченной работами на базе. Батончик содержал все нужное для организма на день, включая воду. Она находилась в связи с каким-то незапоминающимся элементом, и связь эта нарушалась, реагируя с желудочной кислотой, тем высвобождая воду. Удивительная штука, созданная гениями, работающими на организацию. Правда, имела три недостатка. Стоимость батончика. На деньги, нужные для его создания, можно было роскошно поужинать в дорогом ресторане, причем не один раз. Реакция, высвобождавшая воду, иногда приводила к травмам желудочных тканей и, как следствие, гастриту. Ну а третье — им нельзя было питаться слишком долго. Нечего переваривать, все уходит в кровь сразу из желудка. Кишечник не работает, значит, атрофируется. В человеческом теле все так устроено. Если что-то не используется, оно будет утрачено. Роман вдруг вспомнил фразу из Библии. Забавно, но если по образу и подобию Почему есть такие серьезные изъяны в теле человека? Когда Велес опустошил рюкзак и, бросив его в тайник, стал укладывать доски на место, он понял, в чем дело. Все оказалось очень просто. Образ и подобие еще не есть сам предмет. Копия всегда хуже и всегда полна изъянов. Наверное, так оно и было. Мысленно Роман себя поправил. Так должно быть. Только все равно облегчение не почувствовал. Только еще раз убедился, что попытка осмыслить религиозные вопросы всегда ведет на скользкие дорожки. Разум, коснувшись веры, начинает разрушать ее. Да, блажен несведущий. Содержимое рюкзака восполнило потраченные в пути патроны и еду. Вполне возможно, что теперь им даже не потребуется, возвращаясь на базу, снова сюда приходить. Тайник будет ждать следующего случая, когда он сможет пригодиться кому-то из людей, организации или искателей. Ночевали в домике. Было решено не уходить никуда, пока не произойдет выброс. И ждать пришлось не слишком долго. Велес чувствовал. Скоро. Но в этот раз не смог сказать даже приблизительно до вечера следующего дня. Они играли в карты у дерева, используя рюкзаки как сиденье. Настроение обещало оставаться мрачным. Как оказалось, сон на полу этого домика оказался почти что экстремальным времяпровождением. У Велеса до сих пор болела спина. Роман после каждой раздачи молчал, как убитый, с мрачным лицом. Даже китаец едва заметно хмурился. А вот Усяй находился сейчас на улице. В туалет вышел. И вот едва легла на тень Архонта, используемого вместо стола карта, побившая туза, как с тихим скрипом отворилась дверь, Порог переступил Усяй и... «Закрой дверь!» — взывал Велес, бросив карты и подскочив на ноги. От неожиданности Усяй шагнул обратно и шокированно выпучил глаза. Велес в два прыжка оказался возле него, рывком затащил внутрь. Парень буквально залетел в домик, споткнулся и упал, врезавшись головой в дерево. А Велес с треском захлопнул дверь и... В этот раз ничего не тряслось. Велес вдруг обнаружил, что стоит посреди леса. Ни домика, ни друзей рядом не было. Он смотрел по сторонам и видел простой лес. И вдруг лес изменился. Мягкий алый свет накрыл все вокруг. Нет, не накрыл. Первое впечатление оказалось обманчиво. Теперь он видел. Свет исходит из деревьев, травы, самой земли у него под ногами. Даже он сам. светился. Велес нашел это жутковатым, но и не лишенным какой-то особой оригинальной красоты. Он посмотрел на свою ладонь, расправил ее. Она сияла, просто очаровательно сияла мягким алым светом. И словно кто-то переключил режим зрительного восприятия, он видел теперь только свою кисть. Мгновение, и он видит маленький участок кожи на своей руке. Еще мгновение — и перед ним голый эпителий. Снова переключение, и всего лишь одна клетка пред его взором. Простая клетка, какие он видел в учебниках и в микроскоп, только очень яркая, даже красивая в этом алом сиянии. Она менялась. Он сейчас чётко видел слабость её стенок, видел все её недостатки, и также видел путь, которым можно было исправить часть из них, не навредив клетке и не изменив её радикально. Просто видел эти гипотетические возможности, ибо ничто не в силах переписать генетический код, обеспечивающий именно такой несовершенный вид клетки. Только вот все, что он сейчас видел, вдруг пришло в движение. И где-то сбоку, на самом краю видимого, он заметил вьющиеся спирали ДНК. И они также не стояли на месте. Алый свет все менял. Гены переписывали себя самих, используя все возможные пути для улучшения своих свойств. Теперь открытые пути, алый свет, излучение зоны, он открывал все ранее закрытые двери. И органические модели ДНК, не теряя времени даром, использовали свой потенциал. Ведь теперь его ограничивала лишь сила этого сияния. На его глазах клетка воплотила явную возможность усиления крепости своих стенок. Кожа из таких клеток. Ее пробить куда труднее. Очнулся он с громким стоном. Нет, боли он не испытывал. Его стон был глубоким разочарованием. Он все время шел не той дорогой. Все это чертово время он не понимал, что такое излучение зоны на самом деле. Сколько великих открытий он упустил. Сколько денег не было заработано из-за его тугодумства. Год! Один год исследований, и я смогу купить полмира, воскликнул он, находясь под впечатлением от того великого открытия, которое только что сделал. Это чудо, это невероятное откровение о природе излучения зоны так взволновало его тонкий внутренний мир и чувства, что он не стержался от очередного возгласа. отражавшего весь тот необыкновенный трепет, что полнил его сейчас. «Большие бабки!» Причем он точно знал, как изрядно набить свои карманы, кинув организации лишь часть результатов и при этом не стать жертвой для охоты десятка ангелов. В идеале, если отбросить все и вся, он должен вернуться один. Без своих спутников. Ведь этот выброс мог и им кое-что открыть. А если эта информация просочится, если они поймут увиденное, для организации не будет потеряно ни копейки. А вот лично он поживиться уже не сможет. Он смотрел на бесчувственных товарищей долго, пока они не начали просыпаться. «Ох, Леха!» «Это самый херовый выброс в моей жизни», — кряхтя и охая заявил Роман, когда сумел сесть. Красными и немного пьяными глазами он глянул на друга. «Ты что?» «Да нет, ничего. Плохо тебе?» «Жесть. На базе почти незаметно. А здесь?» «Да, здесь». Он принял решение. «Он не станет убивать Усяя, Китайца, Романа. Будь с ним только китаец, вопроса не возникло бы». Полю в лоб и дело с концом. Усяй, пожалуй, тоже. Хотя... Но вот Романа прикончить из-за денег, да из-за чего угодно, он не сможет. Решено. Они выполнят задачу и либо выживут, либо умрут вместе. Только так. Ну, черт возьми, как же обидно, что у него есть эта треклятая совесть. Араб ни на секунду бы не задумался, а он... Он просто молод... Когда-нибудь его и сам араб бояться будет. А пока пусть так пока».